Он имел от четырех до пяти миль в окружности. Узкий пролив отделял его от земли. Границ этой земли не было видно, и потому мы и не могли определить, что это, остров или материк. мори должно быть прав. Американский ученый мори заметил, что между Южным полюсом и 60-й параллелью море покрыто плавучими льдинами громадных размеров, чего не встречается в Северном Ледовитом и Атлантическом океане. Из этого факта он вывел заключение, что в зоне южного полярного круга находится большая земля, так как сплошные льды образуются не в открытом море, а только у берегов. По его расчетам, ледяной массив, окружающий южный полюс, достигает в ширину четырех тысяч километров. Наутилус, опасаясь сесть на мель, остановился в трех кабельтовах от берега, над которым возвышались живописные скалы. Шлюпка была спущена на воду. Капитан, двое матросов, консейль и я сели в шлюпку и направились к берегу. Было десять часов утра. Я не раз оглядывался, надеясь увидеть Неда Ленда, но он не показывался. Вероятно, Ленд сердился что его прогноз не оправдался, и мы все-таки пришли к полюсу. Шлюпка быстро пристала к берегу. Консейль хотел выпрыгнуть на землю, но я удержал его.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 Растительность этого материка показалась мне очень бедной. Некоторые мхи или шайники из рода Унснеа меланоксанта стлались по черным скалам. Были здесь еще микроскопические растейницы, примитивные диатомеи, зажатые между камнями, и длинные пурпурные и алые водоросли, вероятно, занесенные сюда волнами и выброшенные на берег прибоем. Берег был усеян,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 Кое-где виднелись древовидные кораллы, которые, по наблюдениям Джемса Росса, живут в южных морях на глубине до тысячи метров. Потом маленькие восьмилучевые кораллы, альцианарии. Множество красновато-бурых астериосов, свойственных этому климатическому поясу, и других морских звезд. Но где кипела жизнь, так это в воздухе. Тысячи птиц летали, порхали, кружились,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 и целые полчища глупышей, и белых с коричневой каймой на крыльях, и голубых, свойственных островам Антарктики. Эти последние до того маслянисты, что жители Фарерских островов привязывают к убитой птице фитиль и зажигают, как светильник. «Еще бы немного», — сказал канцель, которому я рассказал об этом, и «из них были бы настоящие лампы. Впрочем, нельзя же требовать, чтобы они выводились с фитилем».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 Были здесь и антарктические иглы, длиной три фута, белокожие, и гладкие, с серебристым отливом. Голова у них округленная, и морда оканчивается трубой или хоботом, который загибается ко рту. На спине три плавника. Я потом попробовал их есть, но нашел, что они очень безвкусные, несмотря на уверение Канцейля, что лучшего блюда не найти. Снежная буря продолжалась до следующего утра.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 Они не пугались и не убегали при нашем приближении. Видно было, что они не имели никаких дел с человеком. «Сколько их?» — сказал я Консейлю. «Можно нагрузить сотню промысловых судов». «Их честь это справедливо, — изволили сказать», — отвечал Консейль. «Счастье, что Нед Ленд не пошел с нами». «Почему же счастье, Консейль?» «Потому что он всех бы перебил с позволения их чести». «Всех не всех, Консейль».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 «Два рода, принадлежащие к отряду ластоногих», — поспешно ответил ученый Консейль. «К отделу плотоядных, к подклассу черевосумчатых, к классу млекопитающих, к типу позвоночных». «Отлично, Консейль!» «Но роды разделяются на виды, и если я не ошибаюсь, мы здесь найдем образцы для изучения. Пойдем вперед!» Было восемь часов утра. «У нас еще оставалось четыре часа до полудня».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 превратили их в мифологических тритонов и сирен. «Посмотри, как развиты у них мозговые полушария», — сказал я Консейлю. «Ни у одного млекопитающего, кроме человека, нет столько мозга, как у телений. Они очень смышленые животные, их легко можно приручить. Некоторые натуралисты полагают, что если их хорошенько выдрессировать, так они могли бы оказывать большие услуги в рыбной ловле».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 и из испещрено черточками, похожими на иероглифы. Я вручил его канцелю, и канцель благополучно донес его как драгоценную китайскую вазу до наутилуса. Я поместил это яйцо с разрешения капитана Немо в его музей, под стекло вместе с другими редкостями. Затем мы поужинали с большим аппетитом. На ужин нам была подана тюленье печенка, которая вкусом напоминала свежее свиное сало.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 горбача с огромными беловатыми плавниками и коричневато-желтого финвала, известного у англичан как бинбек, самого подвижного и проворного из китообразных. Издали можно услышать приближение этого могучего животного, потому что он очень высоко выбрасывает столб воздуха и пара, которые похожи на столбы дыма. Целые стада млекопитающих резвились в тихих спокойных водах.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 увлекаемый течениями и бурями, достиг 64 градуса южной широты и открыл южные шетландские острова. В 1773 году 17 января знаменитый Кук достиг 67 градусов 30 минут, а в 1774 году 30 января 71 градуса 15 минут широты. В 1819 году Русский исследователь Беллинсгаузен был на 69-й параллели, а в 1821 году на 66-й, 111 градусах западной долготы. В 1820 году англичанин Брэнсфилд дошел до 65-го градуса. В том же году американец Моррелл, впрочем, его рассказы подлежат сомнению, открыл свободный от льдов море, На 70 градусах 14 минутах широты в 1826 году англичанин Поуэлл не смог из-за льдов перейти 62 градус. В том же году простой охотник за тюленями англичанин Уэддел поднялся до 72 градуса 14 минут широты на 35 меридиане и до 74 градуса 15 минут по 36. -му. В 1829 году Англичанин Форстер открыл антарктический материк на 63 градусах 26 минутах широты и 66 градусах 26 минутах долготы в 1831 году. Англичанин Биско открыл 1 февраля землю Эндерби на 68 градусах 50 минутах. В 1832 году 5 февраля землю Аделаиды на 67 градусах а 21 февраля землю Грехен на 64 градусах 45 минутах широты. В 1838 году француз Дюмон Дюрвиль, остановленный сплошными льдами на 62 градусах 57 минутах широты, открыл землю Луи Филиппа. Два года спустя тот же Дюмон Дюрвиль открыл 21 января на 66 градусах 30 минутах землю адели и через восемь дней на 64 градусах 40 минутах землю Клары. В 1838 году англичанин Уилкс дошел до 69-й параллели. В 1839 году англичанин Баллини открыл острова Баллини на границе Южного полярного круга. Наконец, в 1842 году англичанин Джемс Росс 12 января, плавая на Эребусе и Терроре, открыл землю Виктории на широте 76 градусов 56 минут и 171 градус 7 минут восточной долготы. 23 числа того же месяца он был на 74 параллели, самой дальней точке, до которой до тех пор не доходили. 27 января Он дошел до 76 градусов 8 минут 28 до 77 градусов 32 минут 2 февраля до 78 градусов 4 минут. В 1842 году он возвратился к 71 градусу, дальше которого не мог пройти. Я, капитан Немо, 21 марта 1868 года,